Глава 15. Я пересек улицу и как слепой направился к Сене. Я налетал на прохожих, несколько раз чуть не угодил под машину. Ноги у меня дрожали. Дойдя до сины, я присел на скамью и снял пиджак. Оказалось, что рубашка вся промокла от пота. Я расстегнул ворот, провел руками по груди и подмышкам. Я не отдавал себе отчёта в своем поступке. знал только, что сделал что-то значительное, вроде как совершил убийство в пьяном виде. Я посидел, глядя по сторонам, и Париж постепенно успокоился, как отражение в воде, которое перестает колыхаться, когда улягутся волны. Наконец оно стало гладким, как стекло. Так что же я сделал? Отказался от суммы, составляющей, если предположить, что меня продержали бы полгода, прежде чем выгнать, примерно 1200 фунтов. отказался от легкого перехода из мира перманентного безденежья в мир постоянных денег. А что я получу взамен? Ничего. Сейчас мой поступок казался мне совершенно бессмысленным. Тогда у меч я как будто понимал, почему не могу поступить иначе. Теперь же хоть убей не мог бы этого объяснить. Я встал и побрел по железному мосту. Часы на здании французской академии показывали 10 минут первого. Я шел, и мне открывалась великая истина. На свете нет ничего важнее денег. Как я не понимал этого раньше. Меч права это и есть настоящая жизнь. Это единое на потребу, а я их отверг. Я чувствовал себя иудой. Я остановился поглядеть на Париж. Увидел его мягкие краски, четкие, но не яркие в лучах июльского солнца. Рыболовы удили рыбу, фланёры флонировали на ступенях спускающихся к Сексени лаяли собаки, которых уговаривали искупаться. Почему-то люди обожают смотреть, как их собаки купаются. Из-за зеленых деревьев поднимались башни Нотр-Дама, нежные, как любовники поднимающиеся с травы. Париж, произнес я вслух. Вот и опять что-то ускользнуло у меня между пальцев. Только теперь я отлично знал, что именно. Деньги средоточие жизни, отвергать жизнь единственное подлинное преступление. Я мечтатель, преступник. Я в отчаянии заломил руки. Подходя к левому берегу, я почувствовал страшную жажду и в ту же секунду сообразил, что у меня почти нет при себе денег. Уезжая из Лондона, я сунул в карман какую-то мелочь, оставшуюся от последней поездки. Я думал занять денег у Мэтч Но обладая хоть бы каплей эстетического чувства, не станешь занимать пять тысяч франков у человека, от которого только что отказался принять тысячу двести фунтов. К тому же я просто забыл об этом. Я выругался. До самого бульвара Сен-Жермен я прикидывал, как мне быть, а потом ощутил другую потребность, столь же дорогостоящую поделиться с кем-нибудь своим горем. Я сопоставил эти потребности со своими финансами и одну с другой. Перевесила вторая. Я пошел в почтовое отделение на углу Дюфур и отправил господам Гелману и Офину телеграмму. На ответ отказался принять сумму минимум 1200 фунтов, Джейк. Потом я пошел в Белую Королеву и заказал перно. Это хоть и не самый дешевый аперитив, но с самым высоким содержанием алкоголя, мне стало немножко легче. Там я просидел долго. Сначала я упорно думал о тех деньгах. Я рассматривал их со всех точек зрения. Менял их на франки, на доллары, переводил из одной европейской столицы в другую. Как скряга помещал их под высокие проценты, Бесшабашно тратил на самые дорогие вина и самых дорогих женщин. Я купил Aston Мартин последней модели, снял квартиру окнами на Гайд-парк, и увешила её стены картинами маленьких голландцев. Я возлежал на полосатой тахте возле бледно зеленого телефона, а магнаты кино слали мне по проводам лезть, мольбы и восхваления. Очаровательная кинозвезда, кумир трех континентов, лежавшая у моих ног как пантера, наливала мне второй бокал шампанского. Это ГК, тихо говорю я ей, прикрыв трубку ладонью. Вот надоело. Я беру со стола орхидею и бросаю ей. И когда она, обвив меня своими гибкими руками, начинает приподниматься, чтобы лечь рядом со мной, я отвечаю ГК, что у меня совещание, и пусть договорится с моим секретарем, дня через два-три я буду рад с ним встретиться. Наскучив этой игрой, я стал думать о Мэтче, о том, кто же это поселил ее в отеле Принц Клевский и невидимо присутствовал при нашем свидании. Может, тот самый человек, что владел в Инде пароходами или чем-то там еще? Я представил его себе. Седой и грузный, овеян всеми ветрами, обожжен тропическим солнцем, ум и властность написаны на лице, лице старого француза немало повидавшего на своем веку. Он мне понравился. Перед его богатством бледнеют мечты любого стяжателя. Годы, минувшие с тех пор, как он со страстью гонялся за деньгами, уже исчисляются десятками. Теперь деньги ему больше не нужны. Он любил их, боролся за них, ради них страдал и заставлял страдать других, купался в них так долго, что они залили ему золотом и глаза и мозг. И наконец устал от них и стал разбрасывать состояние за состоянием. Но деньги не покидают человека, который много ради них перенёс. И он смирился. Теперь он живет с ними как с состарившейся женой. Он возвратился во Францию утомленный и ко всему равнодушный, ведь он удовлетворил все свои желания и убедился, что удовлетворение всегда одинаково приходящее. Вяло и безразлично он будет наблюдать, как организуется его кинокомпания, будет участвовать в пьесе, где все актеры, кроме него сходят с ума от одного запаха денег. А может быть покровитель мэтч, какой-нибудь ловкий делец англичанин человек средних лет с богатым опытом в области кино, скажем, не добившийся успеха режиссер, решивший применить свой талант в кинопромышленности и большими деньгами вознаграждающий себя за утрату прекрасной мечты, которая все равно будет преследовать его до могилы, так что он всякий раз будет злиться, присутствуя на съемках и видя, как другие мучаются над проблемами, что вдохновляли его в 25 лет. А в тридцать заставляли проводить бессонные ночи и наконец довели до отчаяния. Где познакомилась с ним Мэтч? Возможно, на одной из тех вечеринок у киношников, о которых упоминал Сэмми в тот день, когда советовал мне не спускать с них глаз. Не то пиши пропало. А может быть, эта сокрушительная мысль родилась только сейчас? Может быть, приятель Мэтч никто иной, как Жан-Пьер Думать об этом было противно, но притворяться, что это невозможно, не имело смысла. Сам я не знакомил Мэтч с Жан-Пьером, несмотря на ее неоднократные просьбы. Я инстинктивно опасался последствий. Для некоторых англичанок всякий француз, так сказать, по долгу службы окружен романтическим ореолом, и я очевидно подозревал, что Мэтч принадлежит к их числу. Однако Мэтч могла познакомиться с Жан-Пьером и без моего ведома. Я вспомнил, что в разговоре со мной она называла его просто по имени. И хотя она могла перенять это от меня или от своих теперешних знакомых, не исключено, что она в самом деле избрала Жан-Пьера на роль своего благодетеля. По моим представлениям, на роль сердцееда он не подходит, но у женщин странные вкусы. Я еще повертел эту мысль в голове, а потом отставил. Из трех моих гипотез самой вероятной безусловно была вторая. А еще через некоторое время я почувствовал, что все это мне вообще безразлично. Одна рюмка перно немного оживила меня, вторая оживила еще больше. Над моим умственным ландшафтом проглянуло солнце, и сноп лучей озарил наконец истинный облик того, что побудило меня принять такое, казалось бы, бессмысленное решение. Не в том суть, что я не желал проникать в мир, где жила Мэтч и участвовать в ее игре. Я уже успел так засорить свою жизнь компромиссами и полуправдами, что мог бы и дальше идти по этой дорожке. Извилистые ущелья лжи издревле меня отпугивают, и все же я то и дело в них вступаю, возможно, потому что смотрю на них как на короткие дофиле, снова выводящие на солнце, хотя это, вероятно, и есть единственная непоправимая ложь. Меня не прельщала роль пожара, которую предназначила мне Мэтч, Но и это я мог бы стерпеть, потому что искренне симпатизировал Мэтчу, а также из-за финансовой выгоды, если б на карту не было поставлено ничего другого. Я сказал Мэтчу, что дело не в Анне, и, кажется, это была правда. К чему меня обяжут или не обяжут отношения с Анной, это еще было неизвестно. Тут я все предоставил судьбе. Если Анна достаточно сильна для того, чтобы притянуть меня к себе через все препятствия, Значит, так тому и быть, и в конце концов препятствия будут преодолены. А пока мetch не на что жаловаться, Нет, суть не в том. Когда я спросил себя, в чем же все таки суть, перед глазами у меня отчетливо возникла витрина, которую я видел утром, и в ней анонс премии имени Гонкуров. Что касается премии как таковой, мне на нее плевать. Это всего лишь ярлык. Важно то, что сделал Жан-Пьер. Вернее, даже не это. Даже если мы победители окажутся не лучше других книг Жан-Пьера, это тоже не так уж важно. Главное это видение моей собственной будущности, что мелькнуло тогда передо мной и теперь властно мне повелевало. Зачем мне писать сценарии? Когда я сказал Мэтчу, что это не в моем духе, я не думал о том, что говорю, и однако это была правда. Дело моей жизни лежит в другой стране. У меня есть своя дорога. И если я по ней не пойду, она так и останется нехоженый. Долго ли еще я буду медлить? Вот это главное, а все остальное тени, годные лишь на то, чтобы отвлекать и вводить в заблуждение. На что мне деньги? Да бог с ними совсем. В ярком свете этого видения они сморщились, как осенние листья, из золотых стали бурыми и рассыпались в прах. Когда пришли эти мысли, глубокое удовлетворение наполнило мою душу, И я тут же решил отправиться на поиски Анны. Но сейчас главное затруднение состояло в том, что мне нечем было заплатить по счету. Как-то незаметно для себя я проглотил целых четыре рюмки перно, что составляло несколько сот франков. Пятидесяти франков мне не хватало даже без чаевых. Я уже подумывал не сказать ли хозяину, чтобы записал долг на Жан-Пьера, он постоянный клиент Белой Королевы. Как вдруг на горизонте появился некий всемирно известный прихлебатель, мой старый знакомый. С радостным блеском в глазах он устремился ко мне, а через несколько минут я имел удовольствие выудить у него билет в тысячу франков, в котором даже он не решился мне отказать, памятуя о сотнях рюмок, выпитых им за мой счет не меньше, чем в трех столицах. Я облегчил его карман и тем самым немного успокоил его совесть. Мое убеждение, что Анна в Париже была в сущности построена на песке. Тем не менее, оно было крепко, и я, свернув с набережной, поспешил к телефону. Первым делом я позвонил в клуб сумасшедших, в Веселый, но изысканный кабачок, где Анна дебютировала несколько лет назад. Но там они ничего не знали. Вернее, знали, что недавно она была в Париже, но здесь ли она еще и где они исправятся, этого никто не мог сказать. Потом я позвонил нескольким людям, которые могли ее встретить, но все отвечали то же самое. Только один сказал, что она вчера отплыла в Америку, если только он не спутал. Возможно, это была Эдит Пьяф. Тогда я стал обзванивать гостиницы. Сначала те, где мы останавливались с Анной, на случай, что ее привели туда сентиментальные соображения, потом отели рангом повыше, которые, насколько я знал, были ей известны. На случай, если комфорт перевесил сантименты, либо сантименты вызвали обратную реакцию. Все было напрасно. Никто ее не видел, никто не знал, где она. Я махнул рукой и безутешный побрел по улице. Было очень жарко. Если Анна в Париже, что она тут делает? Может быть, она не одна? Если так, мое дело дрянь. Нужно исходить из предпосылки, что Анна одна. Если она не в компании певцов или актеров, Что она тут делает в полном одиночестве? Зная ее характер, я мог без труда ответить на этот вопрос. Сидит в каком-нибудь полюбившемся ей местечке и размышляет или очень медленно прохаживается по улице где-нибудь в пятом или шестом округе. Конечно, она могла поехать на Монмартр, но она всегда жаловалась, что там слишком много лестниц. Или на кладбище пер но мне не хотелось думать о смерти. Если обойти все наши любимые места на левом берегу, кое-какая надежда отыскать ее все же есть, а не то пойти напиться. Я купил бутерброд и пошел в сторону Люксембургского сада. Я направился прямо к фонтану Медичи. Там никого не было, но дух этого места тотчас завладел мною, и я не мог уйти. Давным-давно, когда мы с Анной были в Париже, мы приходили сюда каждый день. И сейчас, постояв минуту в молчании, Я проникся уверенностью, что если подождать, она придет. В журчании одинокого фонтана есть что-то завораживающее. Он шепчет о том, что делают вещи, когда их никто не видит, словно слышишь никому не слышные звуки. Невинное опровержение теории епископа Бёркли. Пятнистые платаны сомкнулись кольцом, я медленно подошел ближе. Сегодня по зеленым ступеням бежали только тоненькие струйки И отраженный высокий грот лишь чуть-чуть колыхался в воде, на которой плавало подобно лотосам несколько листьев. На нижней ступени пили голуби, окуная головки в воду, а над ними неподвижно лежали любовники, она в позе отброшенной робости, открывающей безупречное тело. Он поддерживает ее голову так бережно, что это движение даже не назовешь чувственным. Так они лежат окаменев под одноглазым взором огромного источенного дождем и зноем, засиженного голубями темно-зеленого полифема, который увидел их из-занавившей над ними скалы. Я простоял там долго, облокотясь на мраморную урну и размышляя об изгибе ее бедра. Правая нога ее подогнута, левая вытянута, и эта чистая, округлая линия поднимает восприятие на высшую ступень. Сливая воедино созерцание и вожделение, изгиб женской ноги. Так она лежит, вся ожидание, но вся покой, в великолепной ноготе, чуть улыбаясь с закрытыми глазами. Я ждал долго, но Анна не пришла. Тогда я стал вспоминать, что больше всего нравилось Анне в Париже. Ей нравились хамелеоны в зоологическом саду. Я пошел смотреть хамелеонов. Они медленно передвигались по своей клетке, с поразительной неторопливостью свивая и развивая длинные хвосты. Едва заметным движением протягивали вперед одну длинную лапу за другой, хватаясь и перебираясь с ветки на ветку. Косящие глаза их подолгу смотрели в одну точку, потом один какой-нибудь тихонько поворачивался под другим углом. Они мне очень понравились. Вот это истинный темп жизни, говорили они мне. С почти невыносимой медлительностью, вводя в действие то одну, то другую лапу и снова застывая в неподвижности. Я смотрел на них, и время замедлило свой ход, почти остановилось. Здесь я тоже простоял долго, каждая секунда растягивалась в минуту и стиралась грань между движением и покоем. Анна не пришла. Я поспешил прочь из сада и бегом пустился по набережной. Забегая подряд во все церкви: Святого Юлиана, Святого Северина, Святого Жермена, Святого Сульпиция, на случай, что в одной из них сидит Анна, откинув голову, поглощенная какой-нибудь печальной мечтой. Никого. Я заглянул в сад позади нотр где кажется, что собор несётся подобно кораблю, и где мы не раз кормили воробьёв. Потом перешёл на правый берег и заглянул в сад с водопадиком позади большого дворца. тот, что не запирают на ночь, никого. Потом вошел в церковь Святого Евстахия и побродил среди леса разнородных колонн. На этом я кончил. День уже клонился к вечеру. Вокруг крытого рынка мыли из шлангов тротуары. Фрукты и овощи неслись вместе с водой по сточным канавам. Я купил хлеба и сыра и сквозь толпы толстух, грызущих концы длинных батонов, которые они тащили домой. Ноги понесли меня обратно в сторону квартала Сен-Жермен. Анны, неотступно у меня перед глазами, немного побледнел. И я стал замечать, что город богаче обычного расцвечен флагами, а над переулками протянулись от дома к дому гирлянды флажков. Что-то празднуют. И вдруг я вспомнил, что сегодня 14 июля. Добравшись до кафе Лип, я почувствовал, что не прочь посидеть там. Я сел и заказал вермут. Утренние события уже отодвинулись очень далеко, и также далека была минута прозрения, последовавшая за ними. Если я что-то и ощущал теперь в связи с этим, так только идиотскую тупую боль, то ли сожаление об упущенных деньгах, то ли просто результат того, что я в неурочный час приналёк на аперитивы. Но тоска по Анне не притупилась. Где она сейчас? Может быть, в какой-нибудь полумиле от меня сидит на кровати в номере гостиницы и смотрит на раскрытый чемодан. Я представил себе ее печально склоненную голову и почувствовал, что эта мысль невыносима. Нет, конечно же, она в море, стоит, облокотившись на поручни, и глаза ее уже полны Америкой. Трудно было решить, которая из этих картин хуже. Я не просидел в кафе Липы нескольких минут, Как услышал выкрики официанта. Мседо ногу, мседо ногу. Это меня не удивило. Мое имя не раз выкликали на террасах кафе по всей Европе. Я помахал рукой. Официант подбежал ко мне с телеграммой. Почему-то я успел вообразить, что телеграмма от Анны из Нью-Йорка. Я схватил ее. Она была из Англии от Дева. Он знал мое пристрастие к кафе Лип и, очевидно, послал ее сюда в слабой надежде, что она меня здесь застанет. Телеграмма гласила: "Не грусти, птица Лера победила сегодня двадцать к одному». Париж уже начинал дрожать от праздничного возбуждения. Я пошел по бульвару Сен-Жермен. Пиджака я не надевал, но мне все еще было жарко, хотя день незаметно сменился вечером. Я дошел до того места, где сидит среди акаций Дедро, с вполне понятным осуждением глядя издали на кафе Флора. Потоки прохожих пересекались на тротуаре. На шумом машин стоял смутный гул голосов и смеха. Весь Париж высыпал на улице. Дойдя до Адеона, я увидел, что кафе выплеснулись до середины мостовой, а на улице Старой комедии уже танцевали под аккордеон. Еще было светло, но уже зажглись гирлянды разноцветных фонариков. Я присел на скамью и стал смотреть. Если вы подобно мне тонкий ценитель одиночества, рекомендую вам такой опыт. Побыть одному в Париже 14 июля. В этот день город распускает по плечам свои пышные волосы, которые лету умостило теплом и благовониями. В Париже у каждого мужчины есть женщина, но в этот день каждый мужчина там султан. В этот день люди слетаются стайками, и с громким щебетом порхают по городу, как яркокрылые птицы. Развиваются флаги, рвутся шутихи, хлопают пробки. Взмывают к небу выпущенные из клеток голуби, и чем дальше, тем все больше веселья. Никто не остается в стороне. Вот уже весь город обратился в сплошной праздник. Быть одному среди этого карнавала ни с чем не сравнимое переживание. Я решил не пить. Я знал, что после нескольких стаканов мою отрешенность замутит сентиментальная грусть. Нет, хладнокровно и спокойно наблюдать картины бесшабашного разгула, с бледной улыбкой отмахиваться от назойливых женщин и от пёстрого серпантина, которым вас норовят опутать враги одиночества. Вот какое удовольствие выбрал я себе на этот вечер и не намерен был допустить, чтобы столь редко выподающие нам минута созерцания испортила жалкая тоска по женщине, которую я не могу найти. Исполненный столь добрых намерений, Я встал со скамьи и, пробравшись среди танцующих, пошел по улице Дофин. Меня тянуло к реке. У реки народу было еще больше. Голоса, как летучие мыши, метались в густо вечернем воздухе. Меня охватило чувство ожидания. Ноги сами несли меня, независимо от моей воли. Я шел к новому мосту. Еще не стемнело, но уже горели прожекторы. Башня Сен-Жак отливала золотом, как на гобелени, тонкий палец Сент-Шапель таинственно возникал из крыш дворца правосудия. И на ней было отчетливо видно каждое острие, каждый цветок. Высоко в воздухе повис нахальный луч Эйфелевой башни. В поплавке любезник кричали, смеялись, бросали что-то в воду. Я отвернулся. Мне нужно было увидеть Нотр-Дам. Я пересек площадь Дофин и снова ступил на берег у моста Сен-Мишель. Мне хотелось посмотреть, как выглядит моя любимица из за реки. Выбравшись из сутолоки, я прилип к стене и загляделся на жемчужные башни, за которыми уже скапливалась тьма. Любопытный эффект. Эта церковь так изумительно красива, что не кажется большой. Так бывает и с женщинами. Я приближался, пока не увидел под ней, отраженную в гладкой воде вторую, дьявольскую, непрестанно подрагивающую нотр Нотрдам. Словно череп в зеркале, где должна отражаться голова. Тихо-тихо освещенное отражение набухало и дробилось, поглощенное собственным ритмом, невзирая на толпы, что стремились теперь в обе стороны, по всем мостам. Я склонился над парапетом. Прохлады не было, но стало темнеть, синева сгущалась все больше. Проехал на повозке оркестр аккордеонистов, за ним бежала толпа. Какой-то человек в бумажном колпаке Подскочил ко мне и бросил мне в лицо пригоршню конфетти. На мосту Сен-Мишель пели студенты. Прошла группа людей, они несли впереди флаг. Я стал склоняться к мысли, что, пожалуй, стоит все таки выпить. Вот как опасно одиночество. Вдруг высоко над головой послышались шипения и взрыв, замерший в тихом шелесте. Я поднял голову, начался фейерверк. Когда первые звезды стали медленно спускаться и гаснуть, Из тысячи глоток вырвалась восхищенная "Ах!" И все застыли на месте. Взлетела вторая ракета, потом третья. Я чувствовал, как толпа у меня за спиной густеет по мере того, как люди выходят на набережную, откуда лучше было смотреть. Меня прижали к парапету. Я боюсь толпы и был бы рад уйти, но даже пошевелиться не было возможности. Тогда я смирился и стал смотреть на фейерверк. Зрелище было очень красивое. Ракеты взлетали то по одиночке, то букетами. Одни взрывались с оглушительным треском и разлетались дождем крошечных золотых звезд. другие раскрывались с тихим вздохом и рисовали в небе почти неподвижный узор из больших разноцветных огней, которые потом опадали медленно-медленно, словно связанные вместе. Потом вверх устремлялись одновременно шесть или семь ракет, и на секунду небо казалось из края в край усыпанным золотой пылью и облетевшими цветами, как пол в детской после веселой игры. У меня затекла шея. Я тихонько растёр ее, опустив голову, и окинул бездумным взглядом толпу. И тут я увидел Анну. Она была на том берегу, на острове, стояла в углу малого моста, у самой лестницы, ведущей к воде. Прямо над ней горел уличный фонарь, и лицо ее было отчетливо видно. Это несомненно была она. Я смотрел на нее, и внезапно лицо ее озарилось, как у святой на картине, а тысячи окружающих ее лиц ушли в тень. Я не мог понять, почему сразу ее не заметил. Минуту я стоял окаменев, потом попытался выбраться из толпы, но об этом нечего было и думать. Сплошная людская масса притиснула меня к парапету. Я даже повернуться не мог, не то что пробиться сквозь эту живую стену. Оставалось только ждать, когда кончится фейерверк. Я прижал рукой сердце, готовый выскочить из груди, и впился глазами в ванну. Одна она или с кем-нибудь? Трудно было сказать. Понаблюдав за ней минуты три, я решил, что она одна. Она стояла неподвижно, глядя ввысь, и какой бы громкий ропот восторга ни исторгала у толпы, та или иная особенно эффектная ракета, даже не поворачивала головы, чтобы поделиться своей радостью с окружающими. Да, она несомненно была одна. Я ликовал, но в то же время терзался страхом, как бы не потерять ее, когда толпа начнет расходиться. Мне хотелось крикнуть, но воздух был полон разноголосого гула, она бы ни почем не услышала. Я только сжег ее взглядом и мысленно кричал во весь голос. Потом она сдвинулась с места. Толпа на том берегу была не такая густая. Анна сделала два шага и остановилась. Я застыл от ужаса, но она к великому моему облегчению стала спускаться по ступеням к воде прямо напротив меня. Тут я увидел ее с головы до ног. На ней была длинная синяя юбка и белая блузка. В руках ни пальто, ни сумочки. Взволнованный до исступления, я выкрикнул ее имя. Но с тем же успехом я мог послать стрелу в ураган. Тысячи, десятки тысяч голосов поглотили мой возглас. На ступенях любой фейерверком, сидели и стояли люди, и Анна спускалась медленно. На полпути она задержалась, подхватила сзади юбку невыразимо изящным и характерным движением, которое я хорошо помнил, и продолжала спускаться. У самой воды она нашла свободное местечко, села, поджав под себя ноги, и опять, подняв голову, стала смотреть на ракеты. Река была черная под ночным небом и блестела Черное зеркало, в которое каждый фонарь отбрасывал столб света, и небесный пожар время от времени ронял кусок золота. Цепочка людей на берегу ясно отражалась в нем. А в воде Анна не шевелилась. Я подумал: так же ли четко и мое отражение в воде, которое поднималось тут у левого берега до самого парапета? Я стал махать руками в надежде, что либо я сам, либо мой двойник привлечет внимание Анны. Потом достал коробок спичек и зажег две-три спички у самого своего лица. Но в этом море огней мой крошечный огонек едва ли можно было заметить. Анна все смотрела вверх, пока я махал, шлепал руками по воздуху и проделывал всевозможные наклоны и повороты, как нелепая марионетка. Она сидела тихо, словно заколдованная принцесса, закинув голову, обхватив руками колено. А звезды дождем лились с неба прямо на нее. Что-то со стуком упало на парапет возле моей руки. Я машинально протянул руку, и в ней оказалась палка от одной из ракет. Когда снова вспыхнул сноб света, я прочел на ней фамилию: Belfounder. С минуту я изумленно глядел на палку. А потом старательно прицелившись, швырнул ее в воду, прямо в отражение Анны, и тут же стал кричать и махать руками. Отражение разбилось, по зеркалу от моста к мосту пролегли длинные морщины. Анна опустила голову, и пока я тянулся к ней, так что чуть не полетел вниз головой в реку, она пристально следила за палкой от ракеты, которая очень медленно плыла в сторону моря. являя собой наглядное доказательство того, что и текущая вода может дать безупречное отражение. Потом кто-то позади меня сказал: "Конец", и я почувствовал, что нажим на мою спину ослабел. Замерев, я ждал, что будет делать Анна. На том берегу, у обоих мостов, люди уже поднимались по лестницам. Анна медленно встала и отряхнула юбку. Вот она нагнулась, потерла щиколотку и двинулась обратно к малому мосту. Я стал пробираться в ту же сторону. Я видел, как она поднимается, потом потерял ее из виду. Я рванулся на мост навстречу людскому потоку. Голоса и смех шумели как ветер. Под яркими фонарями читальцы вплотную придвигались ко мне, расплывались в улыбку и тотчас отскакивали прочь. Перейдя на остров, я повернул к мосту Сен-Мишель. Немного впереди себя увидел золотую копну волос и пошел следом. А переходя бульвар Дюпале, Убедился, что впереди меня в толпе действительно идет Анна. Тревога моя немного улеглась. Если очень постараться, я мог бы ее догнать, но я отдался на волю потока и решил подождать, пока толпа немного поредеет. Так мы прошли остров из конца в конец. Анна перешла по новому мосту на правый берег, и мы оказались на тротуаре возле Лувра, где было гораздо менее людно. А когда мы миновали скопление народа у моста искусств, Нас разделяло всего каких-нибудь полсотни шагов, и Анна была ясно видна мне на фоне подсвеченного фасада. Я заметил, что она чуть прихрамывает. Может быть, ей жали туфли, но шаг у нее был бодрый, решительный. И тут мне в первый раз пришло в голову, что она стремится к какой-то цели. Сейчас мне ничего не стоило ее догнать, но что-то меня удержало. Не помешает узнать, куда она направляется. И я продолжал следовать за ней на расстоянии, пока она у Королевского моста не повернула прочь от реки. Что видит Анна, думал я? Чем полна сейчас ее золотая голова? Какая печаль или надежда заслонила от нее картину, в которую она вступает походкой сомнабулы? Может быть, она думает обо мне? Может, для нее Париж полон мной, так же как для меня он полон ею? Безрассудная надежда найти какое-то подтверждение этой догадки от счастья и удержала меня от того, чтобы подбежать к анне. Когда-то одним из любимых наших с нею обычаев были ночные прогулки по саду Тюилери. С набережной с площади Согласия из улицы Ревали этот сад недоступен, но от улицы поль де рулет его отделяют только поросший травой ров и низенькая ограда. В обычные ночи на этом уязвимом участке дежурит полицейский патруль, и эта опасность придает Тюильри острую прелесть запретного заколдованного сада. Но сегодня, надо полагать, правила соблюдаются не так строго. Анна повернула к Тюильри, и сердце у меня подскочило. Так вероятно было с Энеем, когда Дидона повернула к пещере. Я прибавил шагу. Улица струилась светом. Справа высилась арка карусель В своих неповторимо совершенных пропорциях, существующая как бы вне реального мира, а позади неё перспективу замыкал огромный полукруг Лувра, различимого до мельчайших подробностей в ослепительных огнях иллюминации. Слева уже тянулся причудливый сад, металлическая зеленая трава под желтыми фонарями, цветы, кичащиеся своими красками, и тихие точно цветы сна, которые раскрываются, оставаясь неподвижными. Немного отступив от ограды, начинались деревья. За деревьями новый взрыв света возвещал площадь Согласия. А дальше, высоко на холме, ярко освещенная триумфальная арка выступала из черной тьмы. И в центральном ее пролете трепетал огромный до самого свода трехцветный флаг. Анна все так же прихрамывая, уже шла по траве между белых статуй, разнообразящих эти лужайки лбами в лавровых венках. и мраморными спинами в изящных поворотах. Она подошла к ограде возле бронзовых пантер, как раз там, где мы так часто перелезали в сад. Поднимаясь по травянистому откосу, она подоткнула свою длинную юбку, и я увидел, как над оградой мелькнула ее белая обнаженная до бедра нога. Когда я в свою очередь перескочил через ограду, она шла всего в тридцати шагах от меня между цветущих куртин. Чуть дальше лужайка кончалась, начинались деревья. На фоне их она казалась заблудившейся девочкой из сказки, и вдруг она остановилась. Я тоже остановился. Мне хотелось продлить очарование этих минут. Анна нагнулась и сняла туфлю, потом вторую. Я стоял в тени куста, изнывая от жалости к ее бедным усталым ногам. Зачем это несмышлёные дитя вечно носит слишком тесные туфли? Я смотрел на нее, а ночные запахи, поднимаясь от земли, клубились вокруг меня точно облако. Анна примерилась белой ногой к прохладной траве. Она была без чулок. Потом очень медленно пошла по травянистой кромке, неся туфли в руке. Как баржа на буксире, я тоже сдвинулся с места. Сейчас мы вступим в рощу. Уже совсем близко росли ряд за рядом каштаны. Листья их были четко очерчены в рассеянном свете. Крошечные листья парижских каштанов уже в июле золотисты бурые по краям. Она вошла в рощу. Здесь трава кончилась, под ногами был мягкий песок. Анна без колебаний ступала по нему босыми ногами, я шел за ней. Пройдя немного, она остановилась, оглядела деревья и, выбрав одну из них, засунула туфли в углубление между корнями. Потом, освободившись от своей ноши, пошла дальше. Это расстрогало меня до глубины души. Я улыбался в темноте, мне хотелось смеяться и аплодировать. Поравнявшись с тем местом, где Анна оставила туфли, я невольно задержался и посмотрел, как они лежат, полускрытые от глаз, прижавшись друг к другу, как два крольчонка. И повинуясь неодолимому желанию, поднял их с земли. Я не склонен к фетишизму, мне куда приятнее обнимать женщину, чем ее туфли. И однако сейчас, взяв их в руки, я весь задрожал. Я шел, держа по туфли в каждой руке, неслышно ступая по песчаной аллее. Пока я наклонялся, чтобы поднять туфли, Анна свернула в сторону. Теперь ее белая блузка маячила подобно бледному флагу по диагонали от меня. Мы находились в самой густой части рощи. Я заспешил. После этой долгой погони я уже не сомневался, что она думает обо мне, ждет меня. Это свидание. Точно какая-то физическая сила гнала меня вперед. С нашим объятием замкнется круг годов и начнется золотой век. Я стремился вперед, как сталь за магнитом. Я нагнал ее и раскрыл объятие. "Что, милый?" произнес нежный голос. Женщина, обернувшаяся ко мне, была не Анна. Я пошатнулся, как от удара ножом. Белая блузка ввела меня в заблуждение. С минуту мы смотрели друг на друга, потом я отвернулся. Я прислонился к дереву, И тут же бросился бежать, поглядывая то вправо, то влево. Анна должна быть где-то рядом. Но в роще было очень темно. Через минуту я очутился у ступеней зала для игры в мяч. За железной решеткой горела огнями площадь Согласия, где в громкой мешанине из музыки и голосов танцевали тысячи людей. Шум этот разразился надо мной внезапно. Я отпрянул, будто мне швырнули в лицо щепотку перца. И ринулся назад под деревья. Я бежал и громко звал Анну, но теперь роща была, казалось, полна статуй и влюбленных. Каждое дерево расцветало шепчущейся парой, каждая просека дразнила меня каменным изваянием. Повсюду мелькали стройные призраки, скупой свет, проникавший сквозь листву, косо падал на мертвенно-бледные лица. Шум площади Согласия эхом отдавался в верхушках деревьев. Я больно ударился плечом о толстый ствол. понесся вдоль колоннады к какой-то неподвижной фигуре и встретил ее мраморный взгляд. Я огляделся, еще раз попробовал крикнуть, но мой голос запутался в бархате ночи, как удар кинжала в складках плаща. Никакого толку. Я пересек главную аллею, решив, что Анна могла уйти в другую часть рощи. Из темноты вынырнуло удивленное мужское лицо, я споткнулся о чью-то ногу. Я стал бегать кругами, как собака, потерявшая хозяина. Наконец я остановился в полном изнеможении и отчаянии и тут увидел, что все еще держу в руках туфли Анны. Надежда вспыхнула снова. Я круто повернул и побежал назад, туда, где мы вступили под деревья. Найти точное место было нелегко. Один ряд деревьев был абсолютно похож на другой. Когда мне показалось, что я узнал нужное место, Я стал искать дерево с углублением между корнями. Я нашел их множество, но ни одно не было похоже на то дерево, под которым Анна оставила туфли. Как видно, я не там вошел в рощу. Я вернулся на лужайку, попробовал другое место, но уже без всякой уверенности. Тогда я решил, что остается одно подождать, может быть, Анна вернется. И я стоял, прислонившись к дереву, Изредка с каждым разом все печальнее окликая Анну, а мимо меня ошибчась в темноте проходили пара за парой. Меня стало заливать усталость, и я опустился на землю под деревом, все еще не выпуская из рук туфли. Не знаю, сколько протекло времени, постепенно печальная тишина пала на меня как роса. Я перестал звать и ждал молча. Похолодало. Теперь я знал, что Анна не придет. Наконец я поднялся и растер затекшие ноги. Я вышел из сада Тюильри. Улицы были усеяны брошенными игрушками. Вздымая волны разноцветной бумаги, усталые люди расходились по домам. Праздник кончился. Я влился в общий поток и продвигаясь вместе с другими в сторону Сены, все думал о том, с какими мыслями и по каким улицам, может быть, совсем близко отсюда, Анна бредет босиком к себе домой.